Со своей всем известной способностью выбирать самую незначительную деталь из любого разговора Джордж поинтересовался. Кто такая мисс Макинтош? Милдред разразилась бесконечным рассказом о мисс Макинтош, которая была очень стара и держала пуделей, которых нужно было часами каждый день расчесывать. Но истории это не содержало ни слова о Билли и девице Лестер. Или, конечно, да, если ее, конечно, звали Лестер, а не Лайл, Линк Уотер, Мариот или Рокингем. Нет, Рокингем — это китайский фарфор. Разбитый сумасшедший мисс Мариот, которая была компаньонкой кузины Парбары. Фрэнка ей раздражала и смешила ее манера рассказывать. Правда, еще каких-либо сведений, проливающих свет на судьбу Уильяма Смита, ему добиться не удалось. Позже, уже прощаясь, он спросил вполне серьезно. — Слушай, Милдред, Ты совершенно уверена, что тот парень бил, женился? Неважно, как звали девушку и все такое. Просто сосредоточься и вспомни, действительно ли он женился. Она посмотрела на него с сомнением. Ну, по-моему, женился. А почему ты так думаешь? Ну, я помню, тетя Софи написала, что собирается подарить им китайский фарфор. Ты знаешь, у нее его было очень много. Ты точно это помнишь? Да, да потому что мне стало интересно, какой из сервизов она им отдаст. Там был один, который я присмотрела и надеялась, что она ставит его для меня. Если она написала тебе и сообщила, что приготовила для них свадебный подарок, она, должно быть, упоминала их имена? О, конечно, так и было. Так что же? Милдред сморчила лоб. От этой гримасы и без того длинные морщины стали еще уродливее. Знаешь, я думала о фарфоре, тот сервиз, который мне хотелось получить, был просто прелесть. Такие маленькие букетики цветов и голубые края, а верхушка чайника сделана в форме клубнички. Меня на самом деле не волновали имена, ну уж, наверное, тетя их упомянула. Попытайся вспомнить, что она написала. Она написала, я подарю им один из своих чайных сервизов. Если Фрэнк и заскрипел зубами, то сделал это очень тихо. — Да хватит о сервизах! Она же не с этого начала! — О, нет! Она написала, что они поженились, и мне интересно будет об этом узнать, потому что я влюбилась в Билла. А ей сказала, знаешь ли... Она так и написала бил Ну да! Я тебя об этом и твержу! Тогда она должна была назвать и имя девушки. Как ее звали? — Милый, я забыла. «Ты уверена, что речь шла именно о том Билли и о той девушке?» «О, да?» На этот раз ответ был абсолютно искренним. «Ты уверена, что они поженились?» «Да, уверена, потому что тетя софи ездила на свадьбу. Она же не могла этого сделать, если бы они не поженились. А я помню, что она туда ездила» потому что в страшно жаркий день она надела свою соболью накидку, а я получила письмо, где она об этом рассказывала, и, помнится, подумала, как ужасно это звучит. К тому же представь тетю Софи в соболях. Просто кошмар. Ты все-таки не помнишь их имен? Билл. Спасибо, это я уже понял. Мне нужны фамилии Билла и девушки. Если ты их сама не помнишь, как насчет твоей тети Софи? Милый, она умерла пять лет назад. И она все-таки оставила мне чайный сервиз. Только не знаю, тот ли, что я хотела. Подумай, кто еще может знать? Морщины на лбу опять стали глубже. Она покачала головой. — Честно, милый, не знаю. Ты знаешь, очень многие умерли. Кузина Барбара, Латтимеры, Джим и Боб Барретт, ты... Я помню, они там были, потому что Джим сказал, что я похожа на розовый бутон. А Джордж пришел в ярость. Это важно? — Возможно, — ответил Frank Ebad